«Рождественская вечеринка в доме Гордона Майклзов была в какой-то мере отголоском прошлого, поскольку на ней большую часть времени присутствовала аптечная подруга Джудит, Пен Уорнер. Я смог узнать ее достаточно хорошо, и понравилась она мне очень сильно, что и входила, а может быть и не входила в намерение Джудит. Так или иначе, наша дружба зародилась все тот же сказочный оскотский день». «Вы помните блуждающего огня?» — спросила Пен. «На свой выигрыш я купила картину». «А я свой бессовестно просадил». «Серьезно?» — она глядела меня с головы до ног и покачала головой. «На вас не похоже». «А что на меня похоже?» — с любопытством спросил я. А она ответила, забавляясь. «Разумная ленность и скучная добродетель». «Ничего подобного!» — возмутился я. Она мне показалась не такой полной, как в Оскоте, но, возможно, ее фигуру просто изменила другая одежда, а в глазах ее была все та же печаль и врожденное достоинство и неожиданная искорка юмора. Очевидно было, что она провела двенадцать часов, а это был канун Рождества, отмеряя пилюли людям, чьи недуги проявили невежество в выборе времени и намеревалась вернуться туда в шесть утра. Между тем она появилась в доме Майклзов в длинном праздничном восточном одеянии и в соответствующем расположении духа, и в течение вечера мы вчетвером поедали куропаток с помощью пальцев и жареные каштаны и с ребяческим наслаждением играли в настольные игры. Джудит нарядилась в розовые розы и жемчуга и выглядела на двадцать пять. Гордон заблаговременно инструктировал меня. «Надевайте все, что вам нравится, ведь это неофициально». И сам блистал в бархатном пиджаке цвета сливы и галстуке бабочки. Моя свежекупленная шерстяная кремовая рубашка, которая в магазине выглядела несколько театральной, здесь казалась совершенно уместной. Так что по всем меркам вечер прошел в веселье и согласии, гораздо более непринужденно и легко, чем я ожидал. «Домашнее хозяйство Джудит, пока я там был», являло собой поэму неощутимости. Еда появлялась из морозильника и буфета, остатки исчезали в посудомоечной машине и в мусоросборнике. Работа распределялась по необходимости. Однако сидение и болтовня имели приоритет. А такая простота достигается, как я догадывался, ценой за благовременных тяжких трудов. «Пен завтра вернется во втором часу», — сказала Джудит в полночь первого вечера. «Тогда выпьем и откроем подарки, и будет у нас рождественский пир в половине четвертого. Потом утром завтрак, и мы с Гордоном пойдем в церковь. Приглашение повисло в воздухе, но я легонько покачал головой. Но ну, вы сами сможете позаботиться о себе, когда мы уйдем». На прощание перед сном она меня поцеловала по-дружески, в щеку. А Гордон улыбнулся и махнул рукой, и я отправился в спальню, отделенную от них общим залом. И целый час, пока не заснул, старательно вообще не думал, или не очень много думал, о Джудит пеньюаре и без него. «Завтракали мы в домашних халатах. Наджудит был красный, стеганый, полностью скрывавший фигуру. Они переоделись и отправились в церковь. «Помолитесь за меня», — сказал я и пошел обследовать местность. У подножия серебристой рождественской елочки в гостиной Майклсов ожидали подарки в ярких обертках, и тайная инспекция выявила — что один из них предназначен мне от ПЭН. Я перешел через продуваемую ветром лужайку, сгорбившись и сунув руки в карманы, раздумывая, чем ее одарить, и тут, как часто бывает, случай подтолкнул меня к решению. Маленький мальчик гулял со своим отцом, держась за веревку бумажного змея, и я остановился посмотреть. «Какая прелесть!» — сказал я. Мальчик не обратил на меня внимания, но отец ответил. «А маленький вымогатель недоволен. Я подарил ему змея, а он сказал, что хочет роликовые коньки». Змей, фосфорически светящийся китайский дракон с крыльями бабочки и длинным цветистым хвостом, парил и кружил, как радостный дух в рождественских небесах. «А вы не подарите его мне?» — спросил я. В обмен на роликовые коньки. Я объяснил проблему, необходимость быстро достать подарок. Папаша и дитя посоветовались, и сделка была заключена. Я осторожно смотал тесемку и принес трофей в дом, гадая, что ради всего святого печальный аптекарь может подумать о подобной штуке. Но когда Пен развернула золотистую бумагу, выпрошенную для этой цели у Джудит, то пришла в восторг и потащила всех обратно на улицу, посмотреть, как она будет его запускать. День был исполнен счастья. Мне никогда с самого детства не было так хорошо на Рождество. Так я им и сказал, и поцеловал Джудит без стеснения, под белой омелой, и Гордон, казалось, не имел ничего против. «Вы родились с солнцем в душе», — сказала Джудит, ласково прикоснувшись к моей щеке. А Гордон кивнул и добавил. «Он ни о чем не печалится и не знает скорби». «Скорбь и печаль придут со временем», — сказала Пен, — «ничего в особенности не пророчи. Они приходят ко всем нам». Утром после Рождества я отвез Джудит через Лондон в Хемстед чтобы она положила цветы на могилу матери. «Я знаю, вы подумаете, что это неразумно, но я всегда езжу. Она умерла в день подарков, когда мне было двенадцать. Только так я могу вспомнить ее и почувствовать, что у меня вообще была мать. Я обычно езжу одна. Гордон считает, что я слишком сентиментальна и не любит эти посещения». «Ничего плохого в сентиментальности нет», — сказал я. «Как раз в Хемстеде я и жил, в верхнем этаже, снимая половину дома у своего друга. Я не был уверен, знает Джудит об этом или нет, и ничего не говорил, пока она не оставила розовые хризантемы на квадратной мраморной плите, лежащей вровень с дерном, и пообщалась немного с воспоминаниями, витающими здесь». «Когда мы медленно шли назад к железным воротам, я неопределенно сказал. «Моя квартира всего в полумиле отсюда. Эта часть Лондона застроена особняками». Через несколько шагов она заговорила. «Я знала, что вы живете где-то неподалеку. Если помните, вы не позволили нам отвезти вас из Оскота до самого дома. Вы сказали, что Хэмстед слишком далеко». «Так и есть». Не для сэра Халагада той звездной ночью. Мы подошли к воротам и остановились, чтобы она могла оглянуться. Я был полон до краев ее беспредельной близостью и своим подавленным желанием. А она вдруг посмотрела мне прямо в глаза и произнесла. «Гордон тоже знает, что вы здесь живете». «А знает он, что я чувствую?» — спросил я. «Не знаю». Он не говорил. «Мне так хотелось пройти эти оставшиеся полмили. Такой короткий путь для машины и как далеко он может завести. Мое тело горело, пульсировало от жажды, и я вдруг ощутил, что непроизвольно стискиваю зубы». «О чем вы думаете?» спросила она. «Ради Бога, черт возьми, вы прекрасно знаете, о чем я думаю». И мы сию же минуту возвращаемся в клеффм она вздохнула да наверное мы должны вернуться что значит наверное ну я она остановилась я хотела сказать только что мы должны простите я просто на минуту почувствовала искушение как в оскоте спросил я она кивнула как в оскоте «Только здесь и сейчас», — сказал я, — «у нас есть место и время и возможность на что-нибудь решиться». «Да». «И что мы собираемся делать?» «Ничего». «Полувопрос, полуутверждение, полнейшая невозможность». «Что мы мучаемся?» — вдруг вспыхнула она. «Почему мы не можем просто завалиться в вашу кровать и провести приятный часок?» Почему надо во всё на свете впутывать эту чёртову честь? Мы прошли по дороге туда, где я оставил машину, и я поехал на юг, тщательно соблюдая ритуал остановки у светофора. На всём пути до Клефема они таращили на меня круглые красные глаза. «Было очень приятно», — сказала Джудит, когда мы подкатили к крыльцу её дома. «Мне тоже». Мы вошли внутрь, точно расстались, и только когда я увидел, как улыбается нечем, не подозревающий Гордон, я осознал, что не смог бы вернуться сюда, если бы все обернулось иначе. В тот же день был обед, и Пен снова вынырнула из своих неотмеренных пилюль. Я рассказал про свой визит к Кальдору. Пен как можно было предвидеть, живо заинтересовалась и сказала, что она бы дорого дала, чтобы узнать, какой такой декокт был в холодильнике. «Что такое декокт?» — поинтересовалась Джудит. «Отвар вещества в воде. Если вы распускаете вещество в спирте, это тинктура. Сколько надо прожить, чтобы во всем этом разобраться?» Пен рассмеялась. К вопросу о лекарствах. Как насчет карминатива, анодина и фермифуга? Они так роскошно перекатываются на языке. А что они означают? Вмешался Гордон. Избавляет от газов, избавляет от боли, избавляет от глистов. Гордон рассмеялся вместе со всеми. Давайте примем немного тинктуры виноградного анодина. Он подлил вина в наши стаканы. «Вы серьезно верите тем, что Кальдер исцеляет лошадей прикосновением?» «Я уверен, что он в это верит», — задумчиво сказал я. «Не знаю, позволяет ли он наблюдать. И даже если позволит, что можно увидеть? Не думаю, что он говорит лошадям, вам нужно побольше спать и гулять на воздухе». Джудит удивилась. «Вы говорите так, будто хотели бы, чтобы это было правдой. Да ведь Гордон и Гарри воспитали вас, как Фому неверующего». «Кальдер производит впечатление», — сознался я. «И его поместье тоже. И гонорар, который он берет. Он не мог бы назначать такие высокие цены, если бы не получал реальных результатов». «Он выписывает травы из-за границы?» — спросила Пен. «Я не спрашивал». «Почему вы так думаете?» – заинтересовался Гордон. Но «Ну, Пен подумала. «Кое-что из того, о чем упоминал Тим, довольно экзотические вещи. Желтокорень, иначе гитрастис, Говорят, в прошлом им лечили практически все, что только может прийти в голову. Но нынче в основном используется в микроскопических дозах для глазных капель» должно быть импортируется из Америки, а вот Фотитенг – это гидрокатил Азиатика минор, так называемый эликсиром долголетия. Этот растет, насколько мне известно, в тропических джунглях на Дальнем Востоке. Я вот о чем: по-моему, если лошадей пользуют подобными снадобьями, то это должно широко практиковаться. Если на меня произвел впечатление Кальдер то, возможно, еще больше пен. E не знал, что аптекари так здорово разбираются в травах. «Я просто интересовалась, изучала их свойства», – возразила она. О старинных снадобьях очень скупо упоминается на официальных фармацевтических курсах. И почему-то даже о дигиталисе и пенициллине мало сведений. Большинство аптек не торгуют непредписанными лекарственными травами. «Но я торгую, и, честно говоря, они помогают куче народу». «А вы сторонница чесночных припарок на детские пятки при судорожном кашле?» спросил Гордон. «Оказалось, что нет». Мы посмеялись. «Если кто-то верит в кальдера», — решительно заявила Джудит, «пусть верит в него и в чесночные припарки, и во все вместе взятые». «Мы вчетвером провели вместе приятный день и вечер, и когда Джудит и Гордон отправились спать, я проводил Пен до ее дома, куда она отправлялась каждую ночь, и свежий воздух улицы наполнил мои легкие». «Вы ведь возвращаетесь домой завтра, так?» спросила она, шаря в поисках ключей. Я кивнул. «Утром». «Мы хорошо позабавились». Она, наконец, нашла ключи и вставила один из них в замок. «Не хотите зайти?» «Нет, немного пройдусь». Она отперла замок и встала в дверях. «Спасибо за змея, он так блестел». «И давайте распрощаемся, хотя я догадываюсь, что если Джудит выдержит, я еще вас увижу». «Выдержит что?» — спросил я. Она поцеловала меня в щеку. Спокойной ночи. И верите или нет, но травка, известная под названием «Цветок страсти», помогает от бессонницы. Насмешка повисла в воздухе, как улыбка чешерского кота. Пен вошла в дом и закрыла за собой дверь, а я беспомощно остался стоять на крыльце, и мне очень хотелось позвать ее обратно.